Глава седьмая Пойдем, я кое-что тебе покажу», — Ниса потянула существо за руку. Подавшись, существо встало и сделало несколько шагов, но потом остановилось и с тоской посмотрело на свое гнездо, такое мягкое и уютное. Существо выбрало в саду дерево с самой раскидистой кроной, велело слугам принести к его стволу много-много подушек и тщательно их разложило. Лежать под тенистым деревом, ощущать приятное дневное тепло и легкий ветер на коже, слушать стрекотание насекомых, существу это нравилось. Человеческое тело при всех его недостатках обладало иной, более тонкой чувствительностью. «Тебе будет интересно, Ури, честное слово!» Ниса посмотрела на него, улыбаясь, и существо, вздохнув, возобновило шаг, когда вдруг, Краем глаза уловило какое-то шевеление за кустом. Существо вновь остановилось. Хотя после церемонии, на которой существо провозгласило себя сияющим оком, все люди слушались его беспрекословно, порой существо напрягалось. Оно напрягалось от слишком резких движений двуногих, от того, как Тера и Тереса переглядывались, думая, будто оно не замечает, от того, как они использовали магию в присутствии существа без его прямого приказа по каким-то своим надобностям. Существо напрягалось потому, что каждое такое действие заставляло его вспоминать о своем заточении в магической клетке, вспоминать о том, как слуги прежнего правителя держали Нису в подземелье, вспоминать о коварстве двуногих и их привычке к обману. И тогда ему везде начинал чудиться новый обман. Это было нелепо. Существо понимало, что это нелепо. Оно ведь было самым сильным и могущественным. Кроме того, все эти маги, терры и Тересы несли на себе печать подчинения. Они бы не смогли напасть на него. Но даже если избавиться от печатей, то не посмеют. Существо было уверено в этом. Почти уверенно потому что время от времени такие опасения все равно проскальзывали. Вот и сейчас, уловив движение, существо разом вспомнило все плохие поступки, которые совершали люди по отношению к нему и к Нисе. Вспомнила, напряглась, жестом велела Нисе оставаться на месте и шагнула к кустам. Там, скорчившись, сидел слуга. В его руках был зажат поднос с едой, а сами руки мелко тряслись. И весь он тоже мелко трясся. Существо нахмурилось, принюхиваясь. Запах услуги был новым, существо его еще не встречало. Существу было трудно запоминать новых людей по лицам, слишком одинаковыми они ему казались. Запоминать по одежде или прическам было бессмысленно, люди их часто меняли. Проще всего было запоминать по запаху, Запах, конечно, тоже менялся, когда люди боялись, радовались, злились, ели накануне что-то странное, но запах менялся не полностью, в нем всегда оставалась основа, и именно эту основу существо заносило в память, и уже ее связывало с внешним обликом и именем. Существо успело заметить, что новые слуги всегда боялись его куда сильнее, чем те, которые служили ему уже несколько недель. Оно неприязненно поморщилось, запах страха двуногих ему не нравился, слишком едкий и сильный. «Ты», — сказало существо, подскочившему от неожиданности слуге, и на мгновение задумалось. По его опыту, чем больше его приказов новые боязливые слуги выполняли, тем быстрее запах страха уходил. «Иди к моему гнезду», — оно махнуло рукой в сторону дерева и подушек, — «поставь там поднос». «Истереги его, и подушки стриги тоже». Увы, когда в прошлый раз слуги увидели подобное гнездо, ненадолго оставленное существом, то утащили все подушки назад во дворец. Новый слуга, дрожа еще сильнее, выпрямился, поклонился, не поднимая глаз, потом после секундной паузы поклонился снова, и снова, будто не знал, что еще можно делать. Существо повернулось к Нисе, которая наблюдала за кланяющимся слугой со смешинкой в глазах. «Пойдем», — сказала существо. «Что ты хотела мне показать?» «Это здесь, великий Урий». Ниса вошла в узкий коридор первая. Я наткнулась на этот зал случайно. Хотела дойти до оранжереи, решила сократить пути, и вот. Сейчас ты сам увидишь. Узкий коридор закончился быстро, выведя их в просторную комнату. Окон в комнате не было, вернее, их не было на стенах. Солнечный свет попадал внутрь через окна в потолке. А стены были сплошь покрыты рисунками, плавно переходящими один в другой. Существо подошло к ближайшей стене. Там было изображено море, и из воды поднималось... У существа не нашлось нужного слова, чтобы описать увиденное. Поднималось... нечто. С огромным круглым телом, на котором чернели многочисленные глаза. От тела исходили длинные извивающиеся хвосты. Часть хвостов была занята. Ими нечто обвивало человеческие корабли, поднятые в воздух. Художник изобразил людей, крохотные фигурки меньше муравьев, падающие с палуб в бурную воду. Это тул Хаак. «Древний Кракен», — негромко сказала подошедшая ближе Ниса. «Он спит на дне моря в жерле подводного вулкана. Последний раз он поднимался на поверхность 15 веков назад». Напротив Кракена художник изобразил женщину, которая стояла прямо на поверхности воды. В отличие от людей-муравьев, она была всего в два раза меньше Кракена. Вместо волос на голове у нее извивались змеи, а водоросли облепили ее тело на манер платья. Она стояла, подняв руки, и из ладоней в кракена шли алые лучи. «Это великая мать», — пояснила Ниса. «Когда люди взмолились о помощи, она пришла, усмирила кракена и вновь погрузила его в сон». Существо нахмурилось. Оно видело великую мать в совсем другом облике. хотя... Хотя если существо сумело превратиться в человека, то почему бы и Великой Матери тоже этого не сделать? — Пойдем, я хотела показать тебе другое. Вновь взяв его за руку, Нисса повела его дальше, мимо все новых и новых рисунков, пока наконец не остановилась. Вот. Сейчас ее лицо было серьезно. Здесь тоже было изображено море. Причем не просто море а уже знакомое существу морской берег столицы — ее порт. На волнах покачивались сотни больших и малых кораблей, а над всем этим горой возвышалась змея. Огромная, такого же размера, какой была великая мать, когда пришла говорить с существом. Но существо присмотрелось получше, но это была не она. У этой змеи морда была чуть другой формы, А еще между глаз начиналась полоса черной чешуи и шла дальше через всю голову. Существо вспомнило, как смотрелось в зеркальную гладь озера в то время, когда еще находилось в своем настоящем облике. Пожалуй, эта змея больше походила на него, на существо, а не на великую мать. С той только разницей, что полосы черной чешуи между глаз существа не было. Кто это? — спросило существо. «Это Тхаоро», — тихо сказала Ниса. «Первенец великой матери. Как и ты, он дитя богини. Значит, он твой старший брат». Существо заморгало. «Брат?» Это было человеческое понятие. Существо знало, что такое брат. Знало теоретически, в основном из сказок Нисы. Но представить, что брат был у него, не получалось. Существо еще раз куда внимательнее посмотрело на нарисованного змея. «Он красивый», — сказала существо, наконец, — «и большой. Наверное, если бы я не стала человеком, я могла бы вырасти таким же большим. Где он сейчас?» Он не созамялась. Он мертв. «Умер за сто лет до твоего рождения, великий Урий». О -о -о -о, расстроенно протянуло существо. Оно еще не успело привыкнуть к мысли, что у него есть брат, а теперь оказалось, что этого брата уже и нет. Но почему? Если я бессмертна, то он должен быть бессмертен тоже. Нисса подошла ближе, протянула руку к изображению Тхаоро, но не коснулась. Отдернула ладонь, будто бы испугалась чего-то. «Всё детство», — сказала она тихо, — «я провела в доме своего деда, в заперти. Бабушка научила меня читать. У нас хранились списки многих старых хроник, и я прочитала их все. Там говорилось...» — она вздохнула. «Там говорилось, что Тхаора разгневался на людей и решил их уничтожить». Но люди не захотели умирать. Они собрали против него огромное войско. Сперва Тхаоро побеждал, но в конце концов люди смогли одолеть его. И убили. Это случилось тринадцать веков назад. Существо нахмурилось. Люди? Крохотные двуногие с их слабой магией сумели убить этого змея? Такого же огромного, как и Великая Мать? «Перед тем, как погибнуть, Тхаора убил двадцать миллионов человек», — прежним тихим голосом сказала Нисса. «Это как... как население двадцати наших столиц». Существо нахмурилось еще сильнее, пытаясь понять то, о чем Нисса говорит, но картина в голове не складывалась. «Брат, большой и красивый, крохотные люди, двадцать миллионов...» мертвых, крохотных людей. Существу нравилась столица, и не нравилась идея о двадцати таких столицах, полностью уничтоженных. Люди... Люди ведь были разные. Плохие, да, конечно, плохие заслуживали смерти, как те плохие люди, которые убили не злого, которых существо раздавило. Или плохие маги-люди, которые вылили огонь на Нису и существо, и которых существо раздавило тоже. Или как плохой предыдущий правитель, которому существо сломало шею. Но в целом существу люди даже нравились, особенно когда они не тряслись от страха или не пытались на существо напасть. — Почему Тхаора разгневался на людей? — спросило существо. Ниса покачала головой. Я не знаю. Об этом не говорилось ни в одной из хроник, которые я читала. Существо вздохнуло. «Мне нужно будет подумать об этом», — решило оно вслух. «Это все очень странно, поэтому я буду думать долго». «Хорошо, Великий Ури, согласилась Ниса. «Пойдем», — существо повернулось к выходу, Не желая ничего больше разглядывать, пока не обдумает то, что уже увидела и услышала, но в последнее мгновение его взгляд скользнул присунку соседнему стхаора, и оно, не удержавшись, все же развернулось и подошло ближе. Там была изображена земля, мертвая, потрескавшаяся от зноя, с увядшими растениями, развалившимися домами и человеческими скелетами. Существо остановилось, потому что эта картина очень напоминала ту, которую оно увидело наяву всего несколько дней назад, когда отодвинула пустыню. Именно так выглядела земля, освобожденная от песка. Разница заключалась только в одном. Здесь на рисунке была изображена старая женщина. Ее лицо было скрыто под длинными седыми волосами Ее одежда выглядела как лохмотья. Она стояла посредине картины, опустив руки, сгорбившись, и вся ее поза выражала застарелую печаль и боль. «Кто эта женщина?» — спросило существо. «И что это значит?» «Это великая мать», — отозвалась Ниса. «После гибели Тхаора она сильно горевала». Она бродила по пустошам в одиночестве и больше не помогала людям. Начались неурожаи, засухи и болезни. Все пришло в запустение. Целые города обезлюдили. Богиня оплакивала Тхаора сто лет до тех пор, пока не родился ты. Ниса ласково коснулась щеки существа. Только тогда Великая Мать утешилась, и мир начал оправляться от пережитого. Протянув руку, существо погладило нарисованную богиню. Оно помнило, как горевала над нисой, умирающей от ожогов, нанесенных злыми магами. Вот только существо смогло вылечить нису, а великая мать вылечить тхаора не смогла. Существу было очень жаль великую мать. Существо поерзало на своем троне диване, пытаясь найти более удобную позу. Человеческое тело оказалось таким капризным, оно быстро уставало и могло сидеть в одной позе совсем недолго. Существо даже приказало переделать трон предыдущего сияющего ока в удобный диван, но это помогло лишь отчасти. Сейчас шел всего лишь пятый час приема, а тело уже требовало движения. Перед существом на полу распростерся очередной проситель. Сперва он долгие минуты славил сияющее око, потом извинялся за то, что посмел потревожить его со своим прошением, и только потом перешел к делу. Ниса много раз просила существо быть добрее к людям и уважать их традиции, даже такие, которые заставляли существо тратить свое время на выслушивание никчемной ерунды, но существо уже ощущало, что закипает. «Нет». Окончательно решило существо хватит, оно отказывается такое терпеть. Никаких больше пустых словословий. От традиции могут идти, идти. О, точно, к бесам. Существо несколько раз слышало, как к таинственным бесам обитатели дворца посылали друг друга во время ссор. Вот и традиции могли отправиться туда же. Мечтаю увидеть мою единственную внучку Нису. «Если благословенный богами повелитель снизойдет...» «Ниссу?» — повторило существо, вынырнув из мыслей. «О какой Ниссе ты говоришь? О моей Ниссе?» Проситель застыл на мгновение, испуганный напором в голосе существа, и тут же опять повалился на колени, в который уже раз начиная пустые словословия. «Ты дед моей Нисы? Перебило его существо не в силах выслушивать очередной поток комплиментов. «Ты пришел с ней повидаться? Так?» «О да, Сир, да будут благословенны!» «Я понял. Существо оборвало человека и повернулось к стоящему неподалеку стражнику. Ниса сейчас в саду. Передай ей, что какой-то человек хочет ее видеть. Пусть придет в тронный зал». Ниса редко упоминала о своих родственниках, но существо знало, что люди придавали семейным связям большое значение. Так что пусть Ниса сама решит, нужен ей этот болтливый двуногий или нет. Существо отбило пальцами короткий барабанный марш на деревянной ручке трона дивана. Оно недавно подсмотрело это движение у одного из вельмож и жестом подозвало к себе следующего просителя. «Пока Ниса идет, говорит ты». «И говори сразу по делу», — велела ему. А потом, окончательно отправляя все традиции к бесам, добавила. «Я и сам знаю, какой я великий, прекрасный и благословенный богами. Не нужно мне об этом в сотый раз напоминать». Новый проситель, уже открывший рот, замешкался. «И еще!» — существо предупреждающее подняло вверх указательный палец. «Не нужно просить прощения, что тревожишь меня своими ничтожными делами. Если бы я на это сердился, тебя бы тут уже не было». «Понятно?» Проситель судорожно сглотнул и кивнул. «Вот и хорошо». Существо откинулось на спинку дивана, устало повело плечами и подумало, что с завтрашнего дня ограничит приемное время четырьмя часами. Новый проситель оказался умен. Он лишь один раз сбился на привычное словословие сияющему оку, но поймал недовольный взгляд существа и тут же вернулся к сути дела. А потом в зал вошла Ниса, и существо жестом велело новому просителю отойти. Ниса улыбнулась существу. «Не сказали?» Ее взгляд упал на прежнего просителя, того, который назвался ее дедом, и она замерла. Ее лицо посерело, и, кажется, она перестала дышать. Встревоженное существо поднялось с дивана. Оно знало, что люди не должны переставать дышать. Для них это слишком опасно. Но нет, это длилось недолго. Вот Ниса встряхнулась, будто скидывая наваждение, и румянец вернулся на ее лицо. Существо, успокоившись, село назад. А Ниса выпрямилась. Расправила плечи, подняла подбородок и посмотрела на просителя так, будто собиралась кинуться в бой. «Ты! Зачем ты пришел?» «Внученька!» — тот заулыбался, протягивая к ней руки. «Как ты выросла, как похорошела, я так рад!» «Зачем ты пришел?» Отчеканила Ниса, и существо подумало, что никогда прежде не слышала у нее такого ледяного тона. Но, проситель смешался. Мы ведь родня, я знаю, что виноват перед тобой, но ты последний, кто у меня остался. Ралим погиб полгода назад, Айден еще раньше. Мы ведь семья, семья должна держаться вместе. Ниса смотрела на просителя, неотрывно не мигая. «Семья», — повторила она тихо. «Семья, значит...» Потом она повернулась к существу и заговорила, громко и отчетливо. В каждом звуке ее голоса звенел металл. «Великий Урий! Этот человек, мой родной дед, пять лет назад продал меня в рабство! Перед людьми и богами!» И перед тобой, великий Урий, я отрекаюсь от этого человека. Его семья — не моя семья. Его родовое имя — не мое родовое имя. Его жизнь или смерть мне безразличны. Никогда больше я не желаю его видеть или слышать. Ниса перевела дыхание. Потом поклонилась существу, развернулась. И не оглядываясь пошла к выходу из тронного зала. Существо встало на ноги, провожая Нису взглядом. Оно никогда не видело ее в таком состоянии. Оно даже не подозревало, что Ниса может прийти в такое состояние. Его милая, добрая, ласковая Ниса. Потом существо посмотрело на просителя, и тот что-то прочел во взгляде существа, потому что повалился на колени. — Великий Ури, сир, помилуйте я! Меня убеждали, что внучка так одинока тут во дворце, что она будет рада видеть! — Ты расстроил мою Нису, перебило его существо. Проситель замолчал, потом открыл рот, торопясь сказать что-то еще, но существо больше не хотело его слушать. — Никто, — сказала существо, обводя весь зал взглядом, — никто. «Кто не смеет расстраивать мою Ниссу? Никто и никогда!» Потом оно вновь посмотрело на просителя, его умоляющую позу, страх в его глазах и пожелало ему не быть. Там, где только что стоял проситель, осталась кучка серого пепла. В пепел рассыпались тело, одежда, украшения. Существо посмотрело на пепел с недовольством. Оно хотело, чтобы все следы этого плохого двуногого исчезли. Крепко запертое окно рядом с троном распахнулось. Внутрь влетел вихрь, втянул в себя пепел и так же быстро вылетел. Вот. Уже лучше. Существо почувствовало, что начинает немного успокаиваться. Сейчас оно справится с еще одним нерешенным делом, Потом пойдет к Нисе, и Ниса успокоится тоже. И все вновь станет хорошо. «Кто провел этого двуногого на прием?» — потребовало существо. «Кто сказал ему, будто моя Ниса хочет его видеть?» Люди в зале молчали. Существо мрачно смотрело на их побледневшие лица. Ноздри существа щекотал многократно усилившийся запах их страха, но сейчас существо вовсе не хотело этот страх умолять. Оно было зло на этих людей, вернее, на одного из них, пока еще неизвестно кого. Люди все еще молчали. А потом существо заметило, как Гуцезейд, главный министр, быстро и опасливо переглянулся с стоящими неподалеку от него высокопоставленными террасы. «Ты», — сказала существо, обращаясь к Зейду, — «это ты привел плохого человека?» «Нет, Сир, нет». «Кто?» «Ты должен знать, кто это сделал». Главный министр замялся, потом дрожащей рукой указал на человека, стоявшего с ним рядом. Этот человек был его помощником и, насколько существо помнило, каким-то младшим родственником. Лицо помощника посерело от страха. «Я хотел как лучше», — Пролепетал он, молитвенно складывая руки и тоже, как предыдущий проситель, падая на колени. «Умоляю, пощадите, клянусь, я хотел как лучше». Существо смотрело на него и думало о том, что хочет пожелать и ему тоже перестать быть. «Очень сильно этого хочет». Ты такой добрый и справедливый, мой Урий, всплыл в памяти голос Нисы. Она говорила ему это совсем недавно, но сейчас существо не ощущало себя добрым и совсем не хотело быть справедливым. Я так горжусь тобой, прошептала в памяти существо невидимая Ниса. Существо глубоко вздохнуло медленно выдохнула и откинулась на мягкую спинку дивана. Она уже знала по опыту, что в человеческом теле намеренно замедленное дыхание помогало справляться с гневом. «Ты, Терре», — сказала она, обращаясь к помощнику министра. Тот торопливо закивал, хотя это не было вопросом. Существо ощущало его печать и знало, что помощник был магом. «Ты отправишься служить в третий гарнизон седьмой колонны», — приказала оно. «Начальник третьего гарнизона очень просил о пополнении. Ты отправишься туда сегодня». Существо поднялось на ноги и неприязненно махнуло собравшимся рукой. Оно хотело велеть им прекратить вонять страхом и убираться к бесам, но Нисса просила его всегда быть вежливым. «Прием окончен», — сказала существо и, развернувшись, направилась к дверям. Нисса нашлась в саду, в своей любимой деревянной беседке, увитой плющом. Услышав шаги существа, она обернулась, попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали. А еще ее лицо было мокрым. Существо бросило быстрый взгляд наверх. Вдруг где-то там висело облако, забрызгавшее лицо Нисса дождем, но небо было чистым. Ниса тропливо вытерла щеки ладонями, и существо осознало, что влага текла из ее глаз. Существо помнило случаи, когда Ниса плакала и прежде. Так было, когда арабский ошейник Нисы сломался, и она плакала и смеялась одновременно, радуясь этому. А еще она плакала от радости, когда существо убило белголового лжеца и других плохих двуногих. Но... «Почему она плакала сейчас?» «Этот человек», — сказала она прерывистым голосом. «Он ушел. Существо кивнуло. Ушел. Навсегда?» Существо вспомнило горстку пепла и ветер, этот пепелонёсший. «Навсегда», — согласилось оно. «Я рада», — голос Ниссы на мгновение сорвался. Ты плачешь от радости, потому что этот человек никогда больше не вернется? Все же уточнила существо. Не саморгнула, потом одновременно всхлипнула, рассмеялась и обняла его порывистым движением. Ох, Юрий, мой Юрий, да, конечно, конечно я плачу от радости, что этот человек никогда больше не вернется.